Глава 9. Разбойники налетели внезапно, но команда Бриана к нападению оказалась готова. И всё благодаря стреле, пущенной вечером в спину принца. Стражники, стоявшие в карауле всю ночь и немного уставшие, растерялись только в первое мгновение. Но резкий приказ командира тут же привёл их в чувство. Бриан сражался яростно. Он рубил направо и налево, сбивал с ног пеших грабителей. Кончиком меча срывал с них маски. Он искал знакомое лицо, человека приближённого к Люцию. Больше никто не обладал такой дерзостью и нахальством, чтобы организовать покушение на принца. Отсюда и возникла мысль, что это атака продолжение вчерашнего нападения на него. Но она быстро растворилась в воздухе. Слишком слабыми и неопытными бойцами казались противники. Лишь несколько человек по-настоящему владели оружием, но и они быстро стали отступать. Сборщики побеждали со значительным перевесом сил. Бой сместился в начало каравана. С одней повозки были уже освобождены. Бrian радовался, что приказал с утра всем невестам спрятать под пологи, так они имели хотя бы какую-нибудь защиту. "Господин, сзади!" Принц резко развернулся, и отразил атаку здоровенного разбойника с молотом в руках. Тот отскочил, замахнулся и бросился снова, целясь в ноги коня. Но опытный в сражениях Ворант чутьём угадал опасность и дёрнулся в сторону. И в этот момент Бряну уловил движение сбоку. Он выбил молот из рук нападавшего, посмотрел и вздрогнул. Дерзкая уродливая невеста, сидя на козлах своей повозки, вихрем пронеслась мимо Невы и свернула в лес. "Держите её!" крикнул принц, взмахнул рукой и потерял концентрацию. Разбойник скочил на ноги и опустил молот на его бедро. Принц взревел, конь поднялся на дыбы, передним копытом он ударил грабителя в лоб, и тот свалился, как с ног соломы, в грязь. Бриан, морщась от боли, кинулся на тропу, уходившую вверх по склону. Он увидел задние колеса повозки, услышал, как кричит Агнеса. — Господин! — Регул бросился следом. Но за ним кинулись несколько человек с ножами. Рядом со щекой Бриана дзынькнула стрела противника и врезалась в ствол. Принц развернул коня и прикрыл тыл проводника. Они яростно сражались бок о бок, пока оставшиеся в живых враги не побежали и не скрылись за валунами. "За ними, живо!" крикнул Регул стражникам. "Оставь их!" устало махнул принц. "Они снова нападут?" "Не успеют. Им нужно восстановить силы, найти оружие новых людей. За это время мы разберём завалы и идём далеко." Чем ближе к столице, тем сложнее будет организовать нападение. Командуй. Слушаюсь. И, кстати, у нас невеста сбежала. Кто? Какая? Дивольщина. Проводник побежал вниз по склону. Именно Регу будет отчитываться перед департаментом исполнения поручений короля за каждую девушку. Для этого тщательно составлялись и проверялись списки. Он заглядывал в каждую повозку, проверял девушек, осматривал повреждения. Со всех сторон стягивались стражники. Нападение завершилось полным поражением врага. Везде лежали поверженные разбойники. Сборщики под руководством Регула начали освобождать дорогу от трупов и разбирать завал. За этот процесс можно было не волноваться. Бrian спешился, прихрамывая и растирая бедро ладонью, направился к дереву, в толщи которого торчала стрела. Это было уже знакомое древко, и о перьях оставалось только гадать, кто управлял луком. и кого хотел поразить. «Что-то стрелку не везет», — ухмыльнулся принц. «Вы о чем?» Быстрый Регул вернулся, тяжело дыша. «Об этом», — Бриан показал на стрелу. «Думаете, звенья одной цепи?» «Ты о чем?» «Нападение на вас и на караван», — ответил Регул и пожал плечами. «Не понимаю, какой смысл так отчаянно желать смерти инспектора, если на его место встанет кто-нибудь другой». «Кто там?» Вместо ответа спросил Бrian, не желая больше говорить на эту тему. Он кивнул в сторону дороги. Всё нормально. У нас лишь два раненых и один убитый. Да, и пропала крайняя повозка. Эта уродина сбежала. Вот дерзкая девчонка. Прибить её мало. Что остальные невесты? Напуганы, но держатся. Сможешь сам отправить караван в путь? А вы? Хочу вернуть уродinu. Не нравится мне её побег. Думает сообщница. Уверен, таких совпадений не бывает. Я с вами. Нельзя, ты нужен каравану. Я постараюсь обернуться быстро. Бренс сделал шаг и поморщился. Господин, вы ранены, схватился Регул. Ничего, справлюсь. С помощью проводника он забрался на коня и огляделся. Узкая дорога уходила вверх по склону, именно по ней неслась повозка девчонки, когда он видел её в последний раз. Он мог не терапеица, уверенный, что на тележке с колёсами девушка далеко не уедет по такой чаще. "Койен, сюда", крикнул проводник и махнул своему помощнику. "Возьмите его с собой, господин инспектор. Он хороший следопыт. Места эти отлично знает и прикроет вашу спину, если будет третья попытка убийства". Брен подождал, пока Коен, коренастый уволень с квадратное лицо, которого украшали широкие носы толстые губы, заберётся в седло и трону уповодье. Фрон радостно заржал. После сражения он тоже хотел размяться на свободе. Всадники неслись друг за другом, не глядя по сторонам. Скоро увидели повозку, застрявшую колёсами между деревьев. Здесь же в траве мелькали спинки белых кроликов. На камне кукарекал петух. "Доброе", усмехнулся Коэн. "Выпстило животных. А сама где?" Ускакала. Вследопыт наклонился, разглядывая вмятины от копыт. труда. Они поднимались по склону примерно час, останавливались, проверяли следы и двигались дальше. Грохот воды услышали издалека. Что это? удивился Брайан. Водопад. Думаешь, девушка направилась к нему? Сейчас узнаем. Они выскочили на утёс и огляделись. Ни души, только ветер шелестит жёлтой травой. Куда дальше? прикрикивая шум льющейся со скалы воды, бросил Брайан. Коэн спрыгнул с коня и наклонился, выискивая следы. Но на каменистом грунте сложно было что-то разглядеть. Тогда он пошёл вдоль края утёса, свернул в лес и наконец вернулся к принцу. Я потерял след. Кажется, девушка свернула где-то в лесу. Сомневаюсь. Мы же подскакали на шум воды. Вот она наверняка тоже была тут. Но здесь тупик. Вдопад, обрыв, а сзади гора. Хразю что взлетела как бабочка. Хм. — усмехнулся Бриан, представив, как страшная, словно ведьма-дикарка, машет углами черной поеденной молью шалью. — Больше похоже на ворону, чем на бабочку. — Точно! — улыбнулся и Коэн. — Тсс! — Бриан прижал палец к губам. — Что это? Ему показалось, что он слышит смех. Следопыт тоже насторожился и приблизился к краю утеса. Он наклонился, потом взмахом позвал принца. Бриан посмотрел вниз. В лучах выглянувшего солнца сверкала гладь озера. Она сияла и переливалась разноцветными бликами. Водяная пыль висела в воздухе, а над ней раскинулась каромысла радуги. Такой красоты Брян уже давно не видел. Он глубоко вдохнул свежий воздух, напоённый ароматами земли, воды и осени, и привёл взгляд. И тут он увидел её. На каменистом берегу стояла девушка в белой одежде, встряхивала волосами, и смеялась. С далека трудно было разглядеть её лицо. Ну, очарованному принцу казалось, что незнакомка окружена сияющим ореолом. Так лучи солнца просачивались сквозь пряди волос и радужно преломлялись. Богиня, восхищённо подумал он, или ведьма? Что делает одинокая красавица в таком глухом месте? Прячется от сборщиков? В голове зашевелилась идея: вместо уродлины привести эту красавицу. Тогда можно будет продолжить путь ни на что больше не отвлекаясь. И тут девушка вошла в озеро и взвизгнула. «Что она собирается делать?» — проворчал Коэн. «Вода же ледяная!» Ворон под принцем заволновался, загорцевал в нетерпении, задрал голову и заржал. Внизу ему ответили подобным приветствием. «Может, у незнакомки и спросим?» — встряхнулся Бриан. «Очарование, очарование, марос, следование и поиск беглянки на первом месте». Он похлопал скакуна по шелковистой шее. «Ну, ну, малыш, что, чувствуешь кобылку?» «Мы же ищем сбежавшую невесту», — возразил Коэн. «Зачем нам деревенская девица?» Бриана и следопыт переглянулись. Сраженные одинаковыми догадками, и направили коней вниз. Девушка наслаждалась купанием. Пока преследователи спускались, она ни разу не посмотрела по сторонам. Принц издалека пытался разглядеть ее лицо, но она стояла спиной. Иногда она напоминала ему дикарку, которая ночевала у него в шатре, а иногда казалась совершенно незнакомой. Кони скользили копытами по крутой тропе, галька с шелестом срывалась вниз, но все перекрывал шум водопада, поэтому можно было не бояться, что их обнаружат раньше времени. Наконец они ступили на ровную почву. Коин повел бровями, показывая на девушку. Бриан дернул плечом. Он осторожно спустился на землю, щадя больную ногу. Вытащил наполовину из ножен меч и крадучись пошёл к незнакомке. Лишь когда приблизился почти вплотную, громко спросил: "Простите, подскажете нам дорогу?" Девушка взвизгнула, обернулась, взмахнула руками и свалилась в воду. Она барахталась, пытаясь встать, но всё удалялось от берега. Принц тяжело вздохнул, сбросил перевязь с оружием и, морщась от боли, шагнул в озеро. Но девица погрузилась по пояс, обняла себя за грудь, поймав его случайный взгляд и закричала. «Не трогайте меня!» Теперь Бриан хорошо разглядел трясущуюся от холода незнакомку. Он отметил нежную кожу, подбородок с ямочкой, аккуратный носик, но особенно его поразили глаза, огромные, темные, опушенные мокрыми ресницами, как иголочки, торчавшими в разные стороны. Взгляд незнакомкий гипнотизировал, лишал покоя, в нем таилась бездна, которая вызывала головокружение, могла опьянить, заманить и растворить в себе любого. Беспокойство проснулось в душе, что-то зашевелилось в груди, загорелось. Принцу нравилось, как его тело отреагировало на красавицу. Он невольно подался назад, а произнес дрогнувшим голосом. — Не бойся меня, хочу помочь. Протянул руку, но Коэн опередил его. Следопыт Чайка мелькнул мимо, схватил девчонку, ушатив в панике под воду и вытащил на берег. Та визжала, ругалась, кулаками колотила его в грудь, пыталась слегнуть босыми ногами. "Вот зверюшка", рявкнул Коин, выпустил её из рук. Незнакомка шарахнулась в сторону, побежала и спряталась между скалой, поросшей кустарником и валуном, на котором принц заметил разложенную одежду. Та тут же исчезла, стёрнутая голой рукой. "Уходите", закричала девушка. «Если мой брат вас увидит, разговаривать не будет, сразу выстрелит, как в диких зверей!» Бриан вытащил из седельной сумки дорожное одеяло и кинул на валун. «Укройтесь, вы замерзнете!» «Обой!» — начала незнакомка, замолчала на миг, потом поблагодарила резким высоким голосом. «Спасибо, господин!» Одеяло тоже исчезло. «Мы вас не тронем. Выходите, нужно поговорить!» Принц не отводил взгляда от камня. Коэн тоже был на стороже. Он показал глазами на своего скакуна, а из сумки достал сеть с крупными гнёздами и поднял её. Брян согласно кивнул. Ему не нравилась ситуация. И хотя девица вовсе не походила на невесту у родину, что-то в её голосе, поведении, дерзости казалось ему знакомым. "Спрашивайте так. Я боюсь незнакомых мужчин", не согласилась девушка. "И уходите. Я брата по завону хочется". "Брата?" Бриан огляделся, ничего не намекало на присутствие еще одного человека. И тут он услышал из-за камня заливистый свист. Он мгновенно принял боевую стойку, быстро огляделся. Коэн с сетью наперевес тоже сделал шаг в сторону камня. Но на берегу ничего не изменилось, по-прежнему шумел водопад. Ворон подошел к кобыле и положил голову ей на шею, предлагая брачные игры. Чуть поодаль прыгали две курицы. Брян скользнул по ним взглядом и отвернулся. Красавица, скажите, вы не видели здесь странную девчонку с большим носом, очень уродливую? Начал Коян и сделал ещё шаг. Нет, в этих местах только мои отец и брат охотятся. И поселений нет. Нет, все внизу, в долине. Голос прозвучал глухо, словно из подземелья. Врёт, одними губами сказал следопыт и посмотрел на принца. Он стоял, не двигаясь, и пытаясь поймать за хвост только что мелькнувшую мысль. Курицы, откуда здесь они? И кролики в лесу выпущенные из клетки? А ещё ворон слишком трепёт наотвязся к незнакомой лошади. Вряд ли брат этой девушки взял с собой на охоту домашнюю живность, когда горы и леса вокруг полны диких зверей и птиц. Что же получается? Озарение накрыло удушливой волной. Получается, за валуном прячется дикарка Агнесса. Но почему она так изменилась? Ответ был на поверхности. Колдовство. Внутри всё похолодело. Если он привезёт невесту, которая скрывала дар, будет большой скандал. А если она ещё и воспользуется магией, беды не миновать. Люцию убивать его не придётся, совет жрецов сам вынесет приговор и опальному принцу, и бракованной невесте. Брян поднял руку и резко опустил Когда он без слов понял команду, он резко выбросил сеть вперёд, накрыл ею валун и сам кинулся следом. Принц Хромая дёрнулся за ним и замер. За валуном было пусто.